Анжелина Джоли. В последующие дни Сиань брал меня с собой на свои деловые встречи. Казалось, ему нравилось мое общество, когда он ходил по своим делам или ел. Я либо говорил слишком много, либо слишком мало, и то и другое ему нравилось. Я следил за тем, как сеют и возделывают семена денег, как почва экономики может оставаться не вспаханной. Мы поехали в Лас-Вегас, район к северу от н е а п о л я Лас-Вегас, так мы называем его здесь по нескольким причинам. Он похож на Лас-Вегас, штат Невада, который построен посреди пустыни. Городские агломерации здесь к а ж е т с я возникают из ничего. И вам нужно пересечь пустыню дорог, чтобы добраться до места. Километры с малы, широкие проезды, которые уносят вас отсюда к шоссе. В Рим, прямо на север. Дороги построены не для автомобилей, а для грузовиков. Не для перевозки людей, а для перевозки одежды, обуви, кошельков. Когда вы приедете из Неаполя, эти города появляются из ниоткуда, один за другим высаженные в земле. Камки цемента, клубки улиц, сеть дорог, по которой бесконечно вращаются города: Касаваторы, Кайвано, Сантаантимо, Милито. Арцана, п и с и н о л а Сан-Петро, Апатерно, Фратамаджоре, ф р а т т Миноре, Грумунивано. Места настолько неотличимы друг от друга, что кажутся одним гигантским мегаполисом. Улица одного города переходит в другой. Я должно быть слышал, что область вокруг ф о д ж и с о т н и раз называлась Калифоджо. Южная часть Калабрии называлась Калафрика или Саудовская Калабрия. Сала к о н с и л и н а называлась Сахара к о н с е л и н а а область Секандильяна, что означает вторая м и л л я называлась Терцумондо, третий мир. Но этот Лас Вегас действительно Лас Вегас. Годами любой, кто хотел попробовать свои силы в бизнесе, мог сделать это здесь. Жить мечтой, использовать свое выходное пособие, сбережения или кредит, чтобы открыть фабрику. Вы бы сделали ставку на компанию. Если бы вы выиграли, вы бы пожинали эффективность, производительность, скорость, защиту и дешевую рабочую силу. Вы бы выиграли так же, как если бы делали ставки на красные или черные. Если проиграете, через несколько месяцев выйдете из бизнеса. Лас-Вегас. Никаких правил, никакого административного или экономического планирования. Обувь, одежда и аксессуары были тайно вытеснены на международный рынок. Города не могли похвастаться этим драгоценным производством. Чем тише, тем тайнее производили с ь товары, тем успешнее они были. В течение многих лет в этом районе производили лучшие изделия итальянской моды. И таким образом лучшие в мире, но у них не было ни клубов предпринимателей, ни учебных центров, у них не было ничего, кроме работы, ничего, кроме их швейных машин, небольших фабрик, оберточных упаковок, отгруженных товаров, ничего, кроме бесконечного повторения производства. Все остальное было лишним. Обучение проходило на верстаке, а качество компании было продемонстрировано ее успехом. Ни финансирования, ни проектов, ни стажировок. На рынке это все или ничего, победа или проигрыш. Повышение зарплаты означало лишение дома и м о д н ы е о з н а ч а л о лучшие дома и модные автомобили. Однако это не то богатство, которое можно считать собирательным. Это разграбленное богатство, похищенное силой у кого-то другого и унесенное в собственную пещеру. Люди приезжали со всего мира, чтобы вкладывать средства в предприятия по производству рубашек, курток, юбок, блейзеров, перчаток, шляп, дамских сумочек и кошельков для итальянских, немецких и французских компаний. Лас-Вегасе перестали требовать разрешений, контрактов или надлежащих условий труда в 50-х годах, а гаражи, лестничные клетки и складские помещения были преобразованы в фабрики. Но в последнее время конкуренция со стороны Китая погубила производителей товаров среднего качества. Больше нет места мастерству. Либо вы делаете лучшую работу быстрее всех, либо кто-то другой придумает, как выполнять среднюю работу быстрее. Многие люди остались без работы, заводчиков задавили долги и р а с с т а в щ и ч е с т в о Многие скрылись. В частности, исчезновение предприятий среднего уровня угрожает одному месту. Зеленый парк в к а й в а н а Его дыхание прервалось, его рост замедлился. Он стал эмблемой внешнего края городской застройки. Здесь всегда горит свет. Дома полны людей, дворы переполнены, машины припаркованы. Никто не уходит. Некоторые люди приезжают, но мало кто остается. Никогда не бывает такого момента, когда жилые дома пустуют. Никогда не бывает ощущения тишины после того, как все ушли утром на работу или в школу. Здесь всегда толпа, не п р е к р а щ а ю щ и й с я шум людей. Зеленый парк возвышается недалеко от центральной оси города, как нож в смоле, р а с с е к а ю щ и й н е а п о л ь Он больше похож на груду мусора, чем на район. Цементные конструкции с алюминиевыми балконами, вздувающиеся как карбункулы из каждого отверстия. Похоже, это одно из тех мест, где архитектор черпал вдохновение в дизайне пляжа, как будто он хотел, чтобы здания выглядели как замки из песка, сделанные из ведер с песком, перевернутых вверх ногами. Унылые, невыразительные здания. В одном углу крохотная часовня. Вы почти не замечаете этого, но так было не всегда. Раньше здесь была большая белая часовня, полномасштабный мавзолей, посвященный мальчику по имени э м м а н у э л ь Он был убит на работе, р а б о т а которая в некоторых местах даже хуже, чем п о т р а т а в а н и е на фабрике. Но это способ заработать на жизнь. Эммануэль совершал грабежи. Он быстовал по субботам, каждую субботу, всегда в одном и том же месте, в то же время, на той же улице, в один и тот же день, потому что суббота была днем для его жертв, днем влюблённых. А по шоссе 87 ходили все влюбленные в этом районе. Дерьмовая дорога из з а л а т а н о й смолы имени свалок. Каждый раз, когда я прохожу туда и вижу пары, я думаю, что им должно быть нужно дать волю страсти, чтобы чувствовать себя хорошо в такой отвратительной обстановке. Именно здесь спрятались Эммануэль и двое его друзей, ожидая, когда припаркуются м а ш и н а и погаснет свет. Они ждали еще несколько минут, чтобы дать им время раздеться, а затем, когда любовники были наиболее уязвимы, наносили удар. Они разбивали окно прикладом пистолета и засовывали дуло мужчине под нос. Обчистив своих жертв, они отправлялись на выходные с десяток ограблений за плечами и пятистами евро в карманах. с к у д н а я добыча, но это было похоже на состояние. Однажды ночью их перехватывает патруль к а р а б и н е р о в Эммануэль и его сообщники настолько безрассудны, что не понимают, что постоянное выполнение одних и тех же действий в одном и том же месте лучший способ быть арестованным. Погоня. Машины врезаются друг в друга, раздаются выстрелы. Затем все стихло. Эммануэль в машине, смертельно ранен. Он наставил пистолет на к а р а б и н е р о в и они убили его. 11 выстрелов всего за несколько секунд. 11 выстрелов в упор означают, что ваше оружие взведено и вы готовы стрелять при малейшей провокации. Сначала стреляйте на п о р а ж е н и е а потом думайте об этом как о самообороне. Пули влетели как ветер, притягиваясь к телу э м м у э л я словно магнит. Его друзья останавливают машину и собираются бежать, но сдаются, как только понимают, что Эммануэль мертв. Они открывают двери машины, не оказывая никакого сопротивления ударом в лицо, что является прелюдией к любому аресту. Эммануэль склонился над собой с поддельным пистолетом в руке. Пистон, который раньше назывался преследователем собак. годился для того, чтобы не подпускать бездомных собак к курятнику. Игрушкой, которую держали в руках, как если бы она была настоящей. В конце концов Эммануэль был ребенком, который вел себя как взрослый мужчина, с испуганным взглядом, с и м у л и р у ю щ и м безжалостность, и с желанием карманных денег, которое притворялось жаждой богатства. Эммануэлю было пятнадцать лет. Все звали его Ману. У него было худощавое, темное, угловатое лицо, такое, какое вы думаете, когда представляете последнего ребенка, с которым хотите пообщаться. Эммануэль родился в том уголке мира, где почет и уважение заслуживают не только наличием карманных денег, но и тем, как их получить. Эммануэль принадлежал к зеленому парку, а когда вы приехали из места, которое клеймит вас, Никакая ошибка или преступление не могут отменить факт вашей принадлежности. с е м ь и Зеленого Парка собрали коллекцию и построили небольшой мавзолей. Внутри они поместили изображение Неаполитанской Мадонны Дель Арко и фотографию улыбающегося Мануэля. Часовня Мануэля была одной из более чем двадцати построенных верующими в честь каждой Мадонны, которую только можно вообразить. Но мэр не мог вынести того, что этот храм был посвящен грубому пошлому человеку, поэтому он отправил бульдозер, чтобы снести его. Цементное здание мгновенно рассыпалось, как если бы оно было сделано из пластилина. Слух быстро распространился, и молодежь парка приехала на своих скутерах и мотоциклах. Никто не говорил. Все просто смотрели на человека, работающего с рычагами бульдозера. Под тяжестью и взгляда Он остановился и указал на маршала, как бы говоря, что это он отдал приказ. Жест, идентифицирующий объект их гнева и удаляющий цель из груди. Испуганный, осужденный, он заперся. Через секунду начал собой. Ему удалось скрыться на полицейской машине, когда дети начали атаковать бульдозер кулаками и ногами. Они опорожняли пивные бутылки и заправляли их газом, наклоняя мотороллеры, чтобы слить топливо прямо в бутылки, и бросали камни в окна соседней школы. Если часовня Мануэля должна была быть разрушена, то и все остальное тоже. Из окон квартир вылетали посуда, вазы, столовое серебро. В здании полиции забрасывали зажигательные бомбы. Мусорные баки были выстроены как баррикады, и все, что попадалось в руки, было подожжено. Подготовка к партизанской войне. Их б ы л и сотни. Они бы долго продержались. Восстание разрасталось и вскоре достигло самого Неаполя. Но потом прибыл некто с земель не столь отдаленных. Вся территория была окружена полицейскими и к а р а б и н е р а м и Но черный внедорожник сумел проехать через баррикады. Водитель посигналил, кто-то открыл дверь, и вошли несколько повстанцев. Менее чем за два часа все было демонтировано. Носовые полотки сорвались с л и ц баррикады с горящим мусором были потушены. Кланы вмешались, и кто знает, какой из них. Зеленый парк, золотая жила для рабочих к о м о р ы Здесь их могут собрать все, кто хочет призывников. Низшие ступени, неквалифицированные рабочие, которые зарабатывают даже меньше, чем нигерийские или албанские торговцы наркотиками. Детей из зеленого парка хотят все: Кланка Залези, Малардас, Вджулиана, т и г р е т а Криспано. Они становятся торговцами наркотиков с фиксированной оплатой, без процентов от продаж. или водителями, или наблюдателями, защищающими территории за много миль от дома. А чтобы устроиться на работу, они даже не просят компенсацию за бензин. Надежные дети, скрупулезные в работе. Некоторые попадают на героин, наркотик для самых несчастных. Некоторые спасаются, записываются в армию, служат. Некоторым девушкам удаётся уйти и никогда больше не ступать на это место. Вряд ли кто-либо из молодого поколения становится членом клана. Они работают на кланы, никогда не становясь камаристами. Кланы их не хотят, они просто нанимают их, пользуются ими. У этих детей нет навыков или коммерческого таланта. Многие из них работают курьерами, доставляя рюкзаки с гашишем в Рим. Мотоциклетные мускулы напряглись до предела. Через полтора часа они уже у ворот столицы. За эти поездки они ничего не получают, но примерно через двадцать кругов им дарят подарок — мотоцикл. Для них это бесценно, вне всякого сравнения, вне насигаемости любой другой работы доступно здесь. Они доставляют товары, которые в десять раз дороже мотоцикла, но они этого не знают, даже представить себе не могут. Если их остановят на контрольно-пропускном пункте, они получат меньше десяти лет. Клан не покрывает судебные и з д е р ж к и не гарантирует помощь их семьям. Но у них в ушах р ё в выхлопа. Нужно добраться до Рима. Некоторые из баррикад разрушались медленно, в зависимости от степени сдерживаемого гнева. Потом все провалилось. Кланы не боялись восстания. На их взгляд Зеленый парк мог гореть днями. Жители могли убивать друг друга. За исключением того, что шум означал отсутствие работы, никаких резервов дешевой рабочей силы. Все должно было сразу же вернуться на круги своя. Каждый должен был вернуться к работе или, по крайней мере, быть готовым, если он понадобится. э т а и г р а в о с с т а н и я должна была закончиться. Я был на похоронах Эммануэля. В некоторых точках земного шара 15 — это просто число. А в этом районе Трущоб умереть 15 лет больше похоже на исполнение смертного приговора, чем на лишение жизни. Церковь была заполнена детьми с мрачными лицами, которые то и дело стонали. Снаружи небольшой хор даже скандировал. Он все еще с нами, он всегда будет с нами. Что кричат футбольные фанатики, как будто они были на стадионе. Но единственными криками были крики гнева. Сыщики старались держаться подальше от проходов. Все узнали их, но не было места для стычки. Я их сразу же заметил. Точнее, они заметили меня, не найдя никаких следов моего лица в своих внутренних умственных архивах. Будто привлеченный моей угрюмостью, один из них подошел ко мне и сказал: «Они все здесь обречены. Наркотики, воровство, торговля краденым, ограбление. Некоторые даже проститутки. Ни один из них не чистый. Чем больше их здесь погибнет, тем лучше для всех». Конец цитаты. Слова заслуживающие удара кулаком в лицо или головой в нос. Но все действительно думали об одном и том же, и, возможно, они были правы. Я смотрел на них одного за другим, на т е х детей, которые пожертвуют жизнью за кражу двухста евро, подгон, подонков, подручных, толкачей. Ни один из них не старше двадцати лет. Падре Мауру, священник, проводивший похороны Мноэля, знал, кого он хоронил. Он также знал, что другие дети вряд ли были воплощением невинности. Сегодня умер отнюдь не герой. Он не держал руки открытыми, как священники, читающие притчи в воскресенье, а вместо этого сжал кулаки. И в его голосе не было нотки проповеди. Он был странно хриплым, как будто уже говорил слишком долго. Он говорил с гневом. Для этого существа не было легкого наказания, никакого делегирования полномочий. Он казался одним из тех священников во время партизанских восстаний в Сальвадоре, когда им, наконец, н а д о е л и похорны о жертв от убийств, когда они перестали жалеть и начали кричать. Но здесь Ромеро никто не знал. Падре Мауру обладал необычной энергией, несмотря на всю ответственность, которую мы можем возложить на э м м а н у э л я Факт остается фактом. Ему было 15 лет. В этом возрасте сыновья с е м е й р о д и в ш и х с я в других частях Италии. Ходят в бассейн, берут уроки танцев. Здесь все не так. Бог примет во внимание тот факт, что ошибку совершил пятнадцатилетний мальчик. Если на юге Италии пятнадцать означает, что вы уже достаточно взрослый, чтобы работать, решить воровать, убивать и быть убитым, это также означает, что вы достаточно взрослый, чтобы брать на себя ответственность за определенные вещи. Он глубоко вдохнул мерзкий воздух в церкви. Но п я т н а д ц а т лет достаточно мало, чтобы мы могли более ясно увидеть, что за ними стоит. И они требуют, чтобы мы распределили ответственность. Пятнадцать — это возраст, который бьет по совести тех, кто просто играет в закон, работу и ответственность. Возраст, который не стучит нежно, а царапается ногтями. Священник закончил проповедь. Никто не был полностью уверен, что он имел в виду и кто виноват. Дети взбесились. Четверо мужчин вынесли гроб из церкви, но внезапно он сорвался с их плеч и парил над толпой, покачиваясь в море рук, как рок звезда, которая прыгнула со сцены на своих поклонников. Группа мотоциклистов остановилась вокруг катафалка, ожидая, чтобы отвезти ману на кладбище. Они завели двигатели и нажали на тормоза. Их шины визжали, а глушители завывали, будто хотели сопроводить его в загробную жизнь. Густой дым и запах газа наполняли воздух, пропитывая одежду каждого. Я вошел в ризницу. Я хотел поговорить со священником, который произнес такие пламенные слова. Но одна женщина попала туда до меня. Она хотела сказать е м у что мальчик ушел на поиски неприятностей, что его семья ничему его не научила. Затем она гордо призналась. Мои внуки никогда бы не совершили грабеж, даже если бы они были безработными. Но чему этот мальчик научился? Она продолжала нервно. Хоть чему-нибудь. Священнику ставился в пол. На нем был спортивный костюм. Он не пытался ответить, даже не смотрел ей в глаза. Он просто продолжал смотреть на свои кроссовки и прошептал: Дело в том, что единственное, что вы здесь узнаете, это как умирать. Прошу прощения, падре. Ничего, сеньора, ничего. Но не все здесь находится под землей. Не все оказались в т р я с и и не поражений. По крайней мере, пока. Некоторые успешные фабрики все еще достаточно сильны, чтобы конкурировать с китайцами, потому что они работают на именитых дизайнеров, обеспечивая скорость и качество, чрезвычайно высокое качество. Они по-прежнему удерживают монополию на красоту для одежды высшего уровня. Здесь делают «сделано в Италии». к а й в а н а с а н т а н т и м а Арцанай и по всему Лас-Вегасу компания. Лицо Италии в мире носит ткань, накинутую на голую голову пригородов Неаполя. Бренды не осмеливаются отправлять все на восток, заключая контракты с а з и е й Фабрики здесь теснятся в подъездах. На первых этажах домов, в сараях на окраинах города, выстроившись в ряд друг за другом, глядя в спину человека перед ними, рабочие шьют ткань, кроют кожу и собирают обувь. Швейный рабочий работает около 10 часов в день, принося домой от 500 до 900 евро в месяц. Сверху р о ч н ы е обычно оплачиваются хорошо, на 15 евро в час больше, чем обычная заработная плата. На фабриках редко бывает больше десяти сотрудников. Почти всегда есть телевизор или радио, чтобы рабочие могли послушать музыку или даже подпевать. Но во время решающего момента единственный шум — это марш-игл. Более половины сотрудников женщины. Они квалифицированные рабочие, рожденные глядя на швейную машинку. Официально этих заводов не существует, как и сотрудников. Если бы та же самая работа выполнялась на з а к о н н ы х основаниях, цены поднялись бы и больше не было бы рынка. А это значит, что работа исчезла бы из Италии. Бизнесмены здесь знают эту логику наизусть. Обычно между рабочими и владельцами фабрик нет неприязни. Конфликт классов здесь мягок, как сырое печенье. Часто владелец – бывший рабочий, и он проводит те же часы, что и его сотрудники, в той же комнате на одной скамье. Когда он совершает ошибку, он расплачивается за нее из собственного кармана, ипотекой или судой. Его авторитет отцовский. Вы должны бороться за выходной или надбавку в несколько центов. Нет контракта, нет бюрократии. Все идет лицом к лицу, и любые уступки или льготы оговариваются индивидуально. Хозяины его семьи живут над фабрикой. Его дочери часто нянчатся с детьми его сотрудников, а его мать становится их де факто бабушкой. Так что дети рабочих и хозяев растут вместе. Коммунальное существование воплощает в жизнь горизонтальную мечту п о с т ф о р д и з м а Рабочие и менеджеры едят вместе, общаются друг с другом и заставляют чувствовать, что все они являются частью одного сообщества. Здесь никому не стыдно. Они знают, что делают работу на высшем уровне и что им платят гроши. Но одно без другого невозможно. Вы работаете, чтобы получить то, что вам нужно, и делаете это как можно лучше, чтобы никто не нашел причин уволить вас. Никакой подстраховки, уважительной причины, отпуска по болезни или отпусков. Вы должны обсудить свои права и попросить отпуск. Но тут не на что жаловаться. Все в порядке. Здесь есть только тело, навык, машина и зарплата. Никто не знает точное количество тайных рабочих в этих местах или сколько легальных сотрудников вынуждены подписывать ежемесячные платежные ведомости на суммы, которые они никогда не получают.